Как после долгой разлуки. Глава пятая. Конь на дне морском. Море теплое, прозрачное, едва колыхало свои поразительно яркие зелено-голубые волны. Дар ветер медленно вошел по самую шею и широко раскинул руки, старался утвердиться на покатом дне. Глядя поверх пологих волн на сверкающую даль, он снова чувствовал себя растворяющимся в море, и сам становился частью необъятной стихии. Сюда, в море, он принес давно сдерживаемую печаль.